Предисловие. Задача этой книги – научить фотографа, начинающего работать с моделью, подходить к этому процессу критически. Любая осмысленная и полезная критика творческой работы основана главным образом на разборе недостатков. Достоинство своего произведения каждый ученик должен развивать самостоятельно. Учитель или критик не может конструктивно критиковать фотографию или рассказ, не делая при этом за ученика его работу. В результате такого вмешательства действительно может получиться приемлемая вещь. Фотография или рассказ, или симфония, но в сущности она будет достижением учителя. Поэтому книга состоит в основном из предупреждений и указаний, как поступать и не надо. Сформулировать критик. Конкретные инструкции, как надо позировать, также невозможно, как составить инструкцию для сочинения песен. Тем не менее, в обоих случаях существуют определенные ошибки ловушки, о которых следует предупредить неопытного новичка. Некоторые ошибки, о которых пойдет речь в книге, показаны в несколько преувеличенном виде и разумному человеку, могут показаться до смешного очевидными и немыслимыми. Однако примеры практически каждой типичной ошибки, описанные в этой книге, можно обнаружить на страницах фото и альманахов, в книгах, посвященных фотографированию обнаженной натуры, а также на международных фотовыставках. Единственная правильная основа для художественного изображения человеческого тела может дать изучение классической живописи, рисунка и скульптуры. Несмотря на то, что в области искусства Человеческие вкусы претерпели множество странных перемен. Классические каноны остаются незыблемыми даже в периоды самых сильных колебаний. Именно этими канонами следует руководствоваться, чтобы постичь принципы успешного позирования. Знакомство с несколькими альбомами, в которых было немало советов и рассуждений на эту тему, натолкнуло меня на идею книги, где проблемы пластики человеческого тела рассматривались бы с точки зрения фото... фотографии. В этих роскошных альбомах, на мой взгляд, было слишком много ханжества. Их советы и инструкции были неверны не только с точки зрения искусства, но и с точки зрения биологии. Я благодарю Джорджа Бриджмана за предложение по основам построения и приемам для этой книги». Бриджман, годы жизни 1865-1943, известный американский преподаватель живописи, художник, автор учебников по анатомии и изображению человеческого тела. В его анатомическом классе в Лиге студентов-художников я впервые постиг великолепие и логику человеческого тела. Я также благодарю автора книги «Психология одежды» Флюгеля и автора книги «Цвет и линия в одежде» Лоренса Хемстеда за ценный материал для второй седьмой главы первой части настоящего издания. Уильям Мортенсен. Лагуна Бич, Калифорния. Ноябрь 1936 года.